Плодотворные годы Время признания Автор Жерсант Балю. Укрепившаяся репутация студии позволяет ее руководителям один за другим выпускать новые проекты, возглавляемые то Хаяо Миядзаки то и Саота Кахатой. К примеру, в это время выходит аниме Еще вчера. Ностальгическая хроника молодой девушки, предающейся воспоминаниям о своем детстве снятая по мотивам манги самого Такахаты, занявшего режиссерское кресло. В июле 1991 года она стала лидером кассовых сборов в Японии. Уже в следующем году следует триумфальный успех «Порка Росса», аниме, вдохновлением для которого послужила страсть Миядзаки к авиации и гидросамолётам. Точно так же несколько лет спустя увлечение его друга Джона Лассетера машинами нашло отражение в мультфильме «Тачки». Затем последовала помпока «Война Тануки» в период Хейсей, летом 1994 года принесшая студии большие кассовые сборы в Японии. Это первый мультфильм «Гибли», созданный с использованием компьютерной графики. В 1995 году студия выпускает музыкальный клип на песню «On your Mac» рок-дуэта «Чедзю энд Аска». Наконец, два года спустя, на экраны выходит удивительная принцесса Мононоке, эпический рассказ о принце, проклятом демоническим вепрем. В 1983 году выходит сборник, в котором собраны ранее неизвестные сюжеты различных невыпущенных проектов студии. Среди них встречается сценарий, написанный Хаяо Миядзаки, о принцессе, живущей в лесу с диким зверем. Окрашенный нотками японского фольклора, Проект, перекликающийся с «Красавицей и чудовищем», был на время отложен, поскольку спонсоры сочли его слишком мрачным. Десять лет спустя Миядзаки переосмысливает и перерабатывает сценарий после выхода на экраны мультфильма-мюзикла «Красавица и чудовище» студии Дисней, получившего премию «Оскар». Сюжет, изначально казавшийся простой сказкой, превратился в мифологическое сказание, а главный герой — в молодого человека, который ищет лекарства от проклятия, жертвой которого он стал. Производство аниме началось летом 1995 и заняло два года. Никогда еще работа над одним проектом не была для студии Гибли такой долгой и дорогостоящей. «Принцесса Мононоке» — это амбициозный проект, в котором соединились такие любимые Хаяо Миядзаки темы, как храбрость, самоотверженность, необходимость беречь природу. В сюжете упоминается и навсекая, только на этот раз действие происходит в прошлом, в период Мурамате 1333-1573, когда Япония переживала серьезные экономические и социальные потрясения. Аниме, обладающее лиричной структурой, виртуозными боевыми сценами и реалистичными, но местами фантастичными и сказочными пейзажами изображает двух молодых людей, оказавшихся в самой гуще этой ужасной неразберихи. В Японии выход мультфильма стал настоящим событием. Это была первая лента, которая собрала 13,6 миллиона зрителей, то есть посмотреть ее пришел каждый десятый житель страны. Тем самым оставив далеко позади рекорд инопланетянина, претендовавшего на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Постепенно формируется определенный художественный стиль студии, и миры, создаваемые двумя ведущими режиссерами Гибли, расходятся по тематикам, подходам и личным взглядам. Миядзаки часто называют разочарованным оптимистом, в то время как его друга Такахату, как автора более мрачных и личных фильмов, видит прагматичным пессимистом. Параллельно с этим два новых проекта позволяют начинающим авторам подписать свои первые режиссерские контракты. Томоми Матидзуки принимает участие в создании «Здесь слышен океан», а Йосифуми Кандо — «В шёпоте сердца». Предвидя светлое будущее, Йосифуми Кандо, давний друг Миядзаки и сороководитель анимации в «Принцессе Мононоке», предчувствует, что способен в конечном итоге занять место своего наставника. Студия Гибли видит потенциал и возлагает на аниматора большие надежды, настолько большие, что Миядзаки подумывает о скором уходе на пенсию. Но 21 января 1998 года, в возрасте всего 47 лет, Кандо внезапно умирает от аневризмы. Ошарашенный и подавленный, Миядзаки все же не уходит из мира анимации, но отказывается обучать нового режиссера, осознавая, что потерял не только своего преемника, но и близкого друга. Отказываясь от внутренних перестановок, акционер Такума, владелец студии Гибли, оказывается в больших долгах. Часть прибыли, полученной от проката фильмов, идет только на их погашение, и студии необходимо срочно создать новый успешный проект, поскольку каждый из них финансируется за счет доходов от предыдущего. Чрезвычайно сложная ситуация, которая превращает каждый новый проект в лотерею с угрозой тотального банкротства. Однако здесь в историю вовремя вмешивается Дисней.